Михаил подождал, пока Бек сложит руки на коленях и тогда сказал, ну «Если враг приходит убивать и грабить, то это не Божье наказание, а воля врага, ибо Господь творит только добро». «Гляди-ка!» — воскликнул Бабиджа и поудобнее уселся на подушках. «Что же это выходит?» — он немного нахмурился. «Я тоже грабитель? А ты знаешь, что я спас тебя от петли?» — Я благодарен господину за это. Михаил прижал ладони к груди и, сидя, низко поклонился. — Русь — улус хана! Да продлятся его годы. Хан карает своих подданных, как ему вздумается. Мы все его слуги. Но если это так, зачем же хан разоряет свой улус? — Как ты смеешь, раб! Судить о делах господина своего? Да тебе язык за это следует вырвать. Наклонившись немного вперед, Сказал Бабиджа с раздражением, У хана нет более непокорного улуса, чем Русь. Наказывать неверных за непокорство Есть благодеяние. Не совершайте злых дел. Сколько баскаков сложило на Руси свои головы? Та же Чолхана... И того не пожалели. Баскаков погубила жадность. Своими поборами они озлили мужика, заставили его взяться за топор. Вот за это вас и карает Аллах. Тонкий палец с длинным ногтем указал на Михаила. Если волк нападает на овчарню, разве грех отбивать у него своих овец? Бабиджа недовольно засыпел. То волк. Каждый хозяин волен поступать с ним, как хочет. Баскаки хуже волков. Поэтому хан и дозволил собирать дань самим князьям. «Князья обманывают хана», — проговорил Бабиджа сердито. «Присваивают себе часть его дани и богатеют. Возьми хотя бы московского. Уж поди, как богат стал». Вместо воинов выкуп дал? Нет, избаловал вас хан. Ох, как избаловал! Ежели бы князи... Начал Михаил, смотря на Бека, но не договорил, смолк не желая высказывать свою мысль. Бабиджа насторожился. Что? Что ты хотел сказать о князьях? Да ничего... Уклончиво ответил Михаил, потом, помолчав немного, все же добавил с горючью Князи грызутся из-за земель и податей. Ну, а ты хорошо, что грызутся, смирнее будут. На то не князи, чтобы свою корысть ставить выше других. О рабах им, что ли, заботиться прикажешь? Ну, в том-то и беда. Бабиджа укоризненно покачал головой, ибо прекрасно понял, что под бедой подразумевал этот хитроумный раб Азноби. «Ты дерзок, коли судишь о делах князей своих, но ты еще более дерзок, коли считаешь их причиной зла и причиной своего несчастья. За это тебя убить мало». Сказав это Бабиджа Бекк, Глубоко вздохнул и закрыл глаза. Он зашептал молитву, пытаясь успокоиться, потому что давно положил себе за правило сдерживать свои чувства. Когда же это ему удалось, сказал тихим голосом, «Но я милостив». «Как я милостив и терпелив к тебе! Я сохраню твою жизнь, коль однажды даровал ее тебе. Ты хотел меня видеть, раб». Что тебе надобно? Господин, я хотел попросить у тебя книгу. Бабиджа широко открыл глаза и недоуменно уставился на озноби. То был сильно исхудавший от постоянного недоедания, измученный непосильной работой человек. В его бороде и усах появилось много седых волос, свидетельство глубоких душевных страданий. Одет в грязное рубище, рваные порты, Ступни ног его обмотаны какими-то тряпками, и он еще просит книгу. «Но что он за человек этот, озноби?» Бек покачал головой и заметил. «Я думал, что ты попросишь что-нибудь иное, а ты...» «Да...» — он вздохнул и продолжил. «Не подобает рабу держать и читать книгу. Раб должен работать». Всегда работать, даже ночью. А я вам еще даю поблажку. Ночью вы у меня спите. А что до твоей книги, то я велю ее сжечь. Ну что она? Есть только одна единственная книга, достойная почитаться божественной. Это книга нашего пророка, Коран. Да будет она почитаема в веках.